Симони повернулся и последний раз окинул взглядом движущуюся черепаху. Под панцирем скорчившись, сидели тридцать человек. Настоящая машина смерти. Стоящий внизу капрал отдал честь. — Стрелка достигла нужного деления, сержант! — засвистел бронзовый свисток. Симони взялся за рулевые канаты. — Вот какой должна быть война! — подумал он. — Да, именно такой. Пара другая таких черепах, и с войнами будет покончено раз и навсегда. — Разойдись, — отдал он приказ и потянул на себя большой рычаг. Хрупкий металл с треском переломился. — Дайте человеку рычаг подлиннее, и он непременно перевернет мир. Только рычаги попадаются все какие-то хрупкие, — поэтому-то и нужна точка опоры. А в самом сердце водопроводной системы храма Бедн сражался с упрямой гайкой. Он покрепче перехватил ключ и снова надавил. Гайка упорно не поддавалась. Тогда он изменил положение и нажал посильнее. Печально заскрипев, труба изогнулась и переломилась. Струя воды ударила прямо ему в лицо. Он бросил ключ и попытался зажать дыру рукой, но вода все равно пробивалась сквозь пальцы и стекала по канавке к одному из грузов. «Останови! Останови ее!» — закричал он. «Кого?» — спросил фергмин наблюдавший за происходящим снизу. «Воду! Воду останови!» «Но как?» Труба не выдержала и сломалась. «Но я думал, именно это нам и нужно!» «Еще рано!» «Ты орать-то перестань! Вокруг полно стражников, а ты тут разоряешься!» Бедно отпустил трубу, стянул с себя рясу и попытался заткнуть пробоину. Ряса моментально намокла, но еще через мгновение вылетела из трубы, о свинцовую плиту и, оставляя мокрый след, заскользила вниз. Остановилась она только когда заткнула трубу, подающую воду к грузам. Вода, переливаясь через край канавки, потекла на пол. Бедн посмотрел на груз. Тот пока не сдвинулся с места, и бедн немножко успокоился. В любой момент рясу можно будет вытащить и... Вы оба, оно ну не с места! бедно наглянулся и оцепенел. У разломанной решетки стоял коренастый мужчина в черной рясе, а за его спиной высился стражник, выразительно державший обнаженный меч. «Кто вы такие и что здесь делаете?» Бедно отреагировал почти мгновенно. Он гневно ткнул пальцем в клапан. «Куда вы вообще смотрите?» — воскликнул он. «У вас же тут утечка!» «Честно говоря, удивительно как тут все держится!» Мужчина шагнул в комнату. Некоторое время он с сомнением смотрел на Бедно, потом перевел взгляд на фонтан воды, бьющий из трубы, потом снова взглянул на бедно. «Но ты не...» — только и успел произнести он. Услышав за спиной глухой стук, он резко обернулся. Но стражник уже валялся на полу, сраженный обломком трубы, который сжимал в руках фергмен. Тогда инквизитор быстро развернулся обратно, и прямо в живот ему въехал гаечный ключ бедно бедно не мог похвастаться большой физической силой, но ключ был длинным, а всю остальную работу исполнил хорошо известный принцип Рычага. Скорчившись, Инквизитор попятился к одному из грузов. Дальше все происходило очень медленно, так, словно время превратилось в патоку. Пытаясь сохранить равновесие, Дьякон Кузьп схватился за груз. Тот, в свою очередь, когда к весу воды добавился вес массивного дьякона, медленно двинулся вниз. Кусьб попробовал схватиться выше. Груз тоже опустился ниже, почти целиком скрывшись в яме. Кусьб попытался схватиться за что-нибудь еще, но вокруг был только воздух, и дьякон свалился на медленно ползущий вниз груз. Еще некоторое время бедн видел его лицо, а потом груз скрылся в полумраке. «Дайте мне рычаг, и я изменю мир». Мир дьякона Кузьпа изменился. Он просто перестал существовать. Стоящий над поверженным стражником Фергмен занес трубу для очередного удара. «А ведь я его знаю», — ухмыльнулся он. «Сейчас ты у меня. Плюнь на него». Но над их головами с грохотом пришла в действие цепная передача. Откуда-то издалека донесся скрип бронзы о бронзу. — Пора убираться отсюда! — крикнул Бедн. — Одни боги знают, что сейчас творится наверху.